Глава тринадцатая. Правильный выбор. Суматоха вокруг не утихала. Конечно, во мне тлела надежда, что в поисках пропавшего принца обо мне забудут. Но все оказалось намного хуже. Лорд Зерван, уж не знаю, кем он на самом деле был при короле, невероятно въедливый, вцепился в меня, словно сломанная заколка в распущенные ветром волосы. Конечно, рядом был дядюшка. Но в свете сложившихся обстоятельств толку от него не было никакого. То есть милорд Балуэль делал вид, что сейчас решит все вопросы, но при этом кокетливо подмигивал заплаканным женщинам, которые стояли в паре шагов от нас. Полагаю, это была свита того самого пропавшего принца, потому что на меня они смотрели почти что с ненавистью. — Ева, что все это значит? — с нажимом спросился Аль. — Я бы попросил у вас не обращаться к моей невесте столь фамильярно, — оборвал его Даиль. «Ого — Ого! — восхитился нахальный эльф. — Ты уже называешь нашего преподавателя невестой? — Да, — твердо ответил мой жених. — Именно так. Какие-то смутные сомнения скреблись в глубине души, но я сама их заглушила, решив, что все получилось именно так, как планировала. То есть не совсем так, но все же очень близко. Надеюсь, папа узнает все чуть позже, желательно даже после свадьбы, чтобы он не успел меня остановить. А вот недоумение Сиали мне нравится, греет мое сердечко. Так, — Так-так-так, — вклинился дядюшка, — а я пока еще не давал своего благословения на брак, и без этого, мой дорогой друг, ты не получишь руки моей племянницы. Я же должен знать, что ты достоин ее взбалмошного характера и неудержимой фантазии. А то вдруг ты не справишься и решишь бросить бедную несчастную девушку». «Так не будет», — Дайль улыбнулся ему. Мое сердечко сразу растаяло. Я даже простила на Энгеля, который в полголоса отпускал по ехидному комментарию каждому дядюшкиному слову. «Странно». Эльф был зол на меня и даиля, но старался этого не показывать, скрываясь за своей обычной маской. А и пусть. Он мне никто. Зачем переживать? — Ева, помнишь, ты обещала мне кое-что сделать? — встревоженно схватил меня за руку дядя. — Да. Вот и пришло время. Я посмотрела на него удивленно, потому что поблизости не наблюдалось женщин, которым бы я могла сказать, что он женат. Точнее, они были но занято и собственными делами. одел было ого-го. А потом я увидела ее. И Рим плыла к нам. Неторопливо, грациозно, как самая настоящая леди. Не то, что я. Рядом с ней шествовал супруг с озабоченным выражением на лице. Его угнетало происходящее. Это я могла сказать точно. Хотя, если он занимал высокий пост, то все происшествия напрямую касались его. А что говорить про похищение эльфийского принца, которое произошло в разгар королевского бала, пусть этот бал и напоминал тухлое гоблинское болото. Мне сообщили, что эта леди также подверглась нападению. Хмуро разглядывая меня, без приветствия произнес советник. Все принцы и принцессы, находящиеся в королевском дворце, строго учтены. Я лично подписывал приказы об охране и размещении в покоях вас я не помню и рим скривила носик сделано это было так виртуозно что меня хватило самая настоящая зависть она не выглядела противной наоборот казалось что все вокруг тревожит ее беспокоит как хозяйку королевского дворца на меня она не смотрела но все же я чувствовала как в ней кокочет ярость направленная на мою персону хотя при чем тут я это дядя играл с ее чувствами — Лорд-советник Рандам, простите, это я во всем виноват. Дядя склонил голову, каясь в том, чего не совершал. — Видите ли, эта милая леди моя племянница, принцесса Флаевель. Мой брат Гарль не хотел, чтобы и на нее было совершено нападение, поэтому решил скрыть ее местонахождение. — Вот как? — недовольно протянул советник. — Но на последних переговорах король выглядел встревоженным. Конечно, встревоженным. Ведь папа волновался обо мне. Нет, я положительно плохая дочь. Надо немедленно связаться с ним. Если он испытал хоть половину того страха, что сегодня испытала я, то мне очень стыдно. Да, жить в свое удовольствие — это прекрасно, но не такой ценой. Лорд Рандам. Рядом оказался один из охранников. Наши маги сумели выследить последний портал. А еще прямо перед атакой... Было зафиксировано несколько заклинаний боевой магии в этом зале. Охранка не сработала на них. Кто-то снял ее. «Теперь все проясняется», — протянул лорд. «Кто бы это ни был, он чувствует себя во дворце, как дома». «Благодарю». А потом, словно вспомнил о том, что мы рядом с ним, странно улыбнулся и произнес. «Я надеюсь, что вы не расскажете никому о том, что услышали». Я, может, и не очень сообразительная особа, но слова советника показались мне странными. Будто он хотел, чтобы мы все услышали и даже рассказали кому-нибудь. Вот только кому? Кого из нас можно заподозрить в похищениях эльфийской знати? Пушистого Мурмирауса? Непостоянного лорда Балуэля? Никому неизвестную меня, лорда сантареля или принца Нейнгеля? Глупости какие-то. Мы предпримем все меры для вашей безопасности. Улыбки лорда-советника я не верила. Можете не тревожиться и наслаждаться отдыхом. Меры предосторожности будут усилены. Охранные заклинания заменены на самые новые. Больше никаких опасностей». Он лгал, улыбаясь открыто и по-доброму. И знал, что мы все понимаем. Какую бы игру ни вел лорд, мне она не нравилась. Оказаться втянутой в неприятности, а то и вовсе похищенной, уж точно не моя цель. Да и выражение лица лорда Зервана подсказывало, что обещания, данные рандамом, почти невыполнимы. Рука Таили скользнула по спине, придав уверенности, поэтому я, соблюдая все правила приличия, на какие сейчас была способна, изобразила самую милую улыбку и твердо произнесла. «Вы говорите, что гарантируете безопасность» но это уже второе похищение в королевском дворце, а король даже не высказал своего мнения. Он чрезвычайно этим обеспокоен. Эльфийский лес не является частью ситары, но вы верные и надежные союзники, друзья объединенного королевства. Ваши невзгоды, наши тоже. Я и все леди готовы предложить вам свою помощь и участие. Ирим надула губки, но взяла слово. Вы можете рассчитывать на меня. — Спасибо. Я заметила, что ее муж остался недоволен вмешательством супруги в разговор. Интересно, это из-за того, что она его перебила, или потому что от нее не требовалось проявлять гостеприимство? — Лорд, я думаю, мы все очень вымотаны случившимся, — тонко намекнул Пушок. — Вы не будете огорчены, если мы вас покинем? — Нисколько, — сухо ответил советник, подставил жене локоть, на который она тут же возложила свою холеную руку. Отдыхайте и не беспокойтесь ни о чем. — Конечно, не будем, — весело заявил Сиаль. — О чем нам беспокоиться? Всего-то парочка принцев пропала, а я вот тоже принц. Ну, о чем мне беспокоиться? Совершенно ни о чем. — Не вижу поводов для веселья, Ваше Высочество, и думаю, вам действительно лучше вернуться в свои покои. Нас неделикатно выпроваживали. — Принц Нейнгель, держите себя в руках! Лорд Зерван нахмурился, но почти сразу же снова надел маску равнодушия. — Милорд, ваше высочество, профессор! Он легко наклонил голову и, поманив пальцем охранника, покинул нас. Лорд Рандам даже не посмотрел в его сторону, что удивительно. Я думала, они все должны работать сообща, решая важные государственные проблемы. Таиль осторожно обнял меня и повел прочь, целиком и полностью взвалив на себя ответственность за мое бедственное положение. Новая юбка отлично справлялась со своей ролью и не могла заставить меня покраснеть, так что я вполне спокойно прошла через весь зал, чувствуя себя чуть ли не законодательницей новой моды. — Не бойся, я сумею тебя защитить, — прошептал он мне. Дядя растворился в толпе раньше, чем я что-то успела ему сказать. И ладно, найду его в доме для гостей. Нам с ним нужно было обсудить, что скажем папе и когда. Надеюсь, он не будет сильно ругаться, ведь мой побег, по сути, спас меня от похищения. У портала собрался затор. Гости спешили вернуться в свои комнаты, думая, что там для них будет безопаснее. Несколько лордов, надменно и немного истерично, требовали, чтобы их пропустили вперед. И это смотрелось настолько отвратительно, что некоторые уже отступали от них, а значит, еще немного, и эти лорды полностью утратят уважение. Наша очередь пришла не скоро. я успела устать. Согревала только ободряющая улыбка Даиля, который обнимал меня и нашептывал что-то доброе и жизнеутверждающее. Раздражали, правда, косые взгляды на Энгеля, но я плюнула на это и наслаждалась сбывшейся мечтой. Я отобилась своего. Я выхожу замуж. Волшебная палочка нагрелась, когда я переступила границу портала. Это уже стало привычным. Я почти никак не отреагировала. Но вместо того, чтобы стать опять холодной, как делала всегда, стоило отдалиться от портала, она продолжала сохранять равномерное тепло. Это встревожило, и все же я не подала вида, решив, что и без того вокруг слишком много проблем. «Флэйвель, я провожу тебя», — со всей учтивостью и деликатностью произнес мой любимый. «Не стоит, лорд Центарель». Пушок положил свою лапу мне на колено. «Я сам провожу леди Еву. У нас с ней есть дела. Нужно проверить студентов». «Конечно, вы в первую очередь преподаватели, а уже потом все остальное». «Да-да». Кот подтолкнул меня в сторону моей комнаты. «Привыкай, Санторель!» — бросил Сиаль на прощание. «У нее студенты всегда будут на первом месте!» И подмигнул, будто бы намекая на что-то неприличное. Дель сощурился, но не ответил. Поклонился мне, улыбнулся и ушел к себе, так ничего и не сказав. Сиаль тоже направился в сторону своей комнаты но мне показалось, что промелькнуло на его лице какое-то странное чувство, похожее на обиду. А с чего на меня обижаться? Я поводов не давала. Палочка горела, уже откровенно обжигая, и я спешила, даже не обращая внимания на Пушка, который пытался мне что-то сказать. Побыстрее к себе, чтобы надеть что-нибудь нормальное, платье или костюм, и разобраться уже, что же такое произошло с моей волшебной палочкой. Влетела в комнату, на ходу развязывая рукава к куртке, сбросила ее прямо на пол. Позади возмущенно пискнул пушок, возмутившись моей поспешностью. Но стоит отдать ему должное, котик закрыл дверь. Я слышала, как она негромко стукнула, чтобы спасти мою репутацию. Не уверена, что от этого будет толк, но все же. Распотрошенная сумка так и лежала на кровати, так что сменное белье мне не пришлось искать долго. Выбрала серое, совсем простое, платье. Одно из тех, что мне подарили в академии. В нем я даже была похожа на преподавательницу. Палочка тоже полетела на кровать. Она уже не обжигала, мне казалось, что еще немного, и кусок резного дерева просто взорвется. Пушок! Повернулась к коту, оттягивая подол платья вниз, чтобы оно прикрыло хоть что-то. Рост, на который оно было шито, был намного ниже моего. Посмотри, что с палочкой. — Угу! — раздалось в ответ. Пушок деликатно отвернулся, пока я переодевалась, чтобы не увидеть ничего, что ему видеть не полагалось. Какой же он пушистый и милый! Так бы и обняла. Но не думаю, что котик будет рад такому фамильярству с моей стороны. — Я одета! — произнесла, чтобы он понял, как мне важна его приличность. — Точно? — все-таки уточнил недоверчивый профессор. — Точно! Котик сначала оглянулся быстро-быстро, а уже потом спокойно развернулся ко мне, принимая серьезный вид. В перевалку подошел к кровати, собираясь взять волшебную палочку, но не успел. Я такого не ожидала. Но меня можно и простить, я не так давно владею этим магическим артефактом. Пушок еле успел отпрыгнуть в сторону, а постель уже дымилась. Не было ни искр, ни огня, ничего, что могло бы насторожить просто дорогое покрывало серебряным узором, уже начало тлеть, хотя дыма было слишком много. Он вырывался из палочки крупными облачками. Одно из таких устремилось прямо в морду кота, перепугав его до вздыбленной шерсти и тихого ругательства. — Что это с ней? — спросила я. — Не знаю, — сердито ответил Пушок. — Пойду найду Лага и у него спрошу. — Никуда не выходи, — ткнул он меня лапой. «Сиди в комнате!» «Никуда я не выйду, не беспокойся!» Он недоверчиво меня оглядел, словно понимая, что пообещать я могу что угодно. А вот как дело дойдет до исполнения, тут уже может произойти многое, включая и мое прямое неповиновение из-за врожденного любопытства. Пушок ушел, оставив меня одну. Палочка все дымилась, постепенно превращая комнату в камеру пыток. Я применила одно из простых бытовых заклинаний, очистила воздух, но хватило этого ненадолго. Так и задохнусь даже с магией. Нет, положительно нужно что-то делать. Так, я же преподаватель. Вот пойду и проверю, как там мои студентики поживают. А то у них практика, бедолаги делом должны заниматься, а не сидеть в четырех стенах. Нужно сходить к ним и придумать задание, проверить, как время без меня и Пушка проводили. Думаю, что котик не будет против. Я не нарушаю обещания. Я выполняю преподавательский долг. Решив так, вышла из комнаты, оставив противный дымящуюся палочку на кровати, прошла по коридору и постучала в дверь комнаты, которую выделили моим студентам как общую. Никто не ответил. Начиная тревожиться, постучала вновь. И тишина, как в поле меж холмами, где путник одинокий надежду потерял. Ох, совсем все плохо, раз меня на древнюю поэзию потянуло. Толкнула дверь и замерла. Прямо по центру, на большом светлом ковре, кучей валялись вещи. И вот это было удивительнее всего. Не думала я, что они так неряшливы. Противное зрелище. Прошла одно за другой, открывая двери, но моих студентов нигде не было видно. «Куда они могли деться?» – закрыла глаза, потому что почувствовала в пространстве нечто необычное, даже, сказала бы, особенное – портальную магию, которой тут просто не могло быть. Защищенный от магии королевский дворец показывал себя с дурной стороны. Даже у меня дома с самой простейшей эльфийской защитой такого никогда не было. Удивительное дело. Разгильдяйское отношение к безопасности короля Объединенного Королевства. Неудивительно, что тут принцы пропадают. Ой, надеюсь, никто из студентов не пропадет, а то господин Нагарус устроит мне великолепную жизнь, причем не хуже, чем папа. Вернулась в большую комнату, выбрала кресло почище, лишь скинула с него чью-то куртку. Уселась и стала ждать. Или они вернутся? Или Пушок найдет меня здесь, и мы с ним отправимся на поиски потеряшек. Время тянулось медленно. Я закинула ногу на ногу и мерно покачивала ею, усыпляя себя. Было неимоверно скучно, но я сдерживала всякие позывы сбежать и терпела, понимая, что должна. И мои муки вознаградились, когда дверь резко распахнулась, и мои студенты слишком тихой толпой валились в комнату. Они шли спокойно, без спешки, но крепко держась друг за друга и покачиваясь. Меня не заметили, хотя некоторые умудрились споткнуться о вещи, что лежали на полу. Хм, громко произнесла я, привлекая внимание. "Ой", пискнула нервная лами. "Профессор Инваль, я попыталась состроить папину гримасу, когда он чем-то недоволен, но у меня не вышло. Зато единственный эльф среди студентов" Азиль сморщился и попытался бочком вдоль стенки просочиться в свою комнату. Я громко хмыкнула, и он замер. Студенты выглядели пришибленными, и мне стало интересно, из-за меня или была другая причина. Итак, где вы пропадали? осуждающе посмотрела на рыжего Тана, потом перевела взгляд на Агиссу. То, что эти двое главные зачинщики всех проказ, я уже поняла. От них веяло той же силой, что толкало и меня на интересные свершения, родственный дух, так сказать. Профессор, мы, Мэй... Тан покачнулся. Мы не сделали ничего плохого. Вы отсутствовали в выделенных вам комнатах, не предупредив меня или профессора Мурмирауса о том, что собираетесь отлучиться. Кроме того, вам было запрещено, я подчеркиваю, запрещено покидать комнаты. Но вы ослушались. Понимаете ли, чем вам это грозит? Я уже не говорю, что после сообщения ректору вас может ждать исключение. Так что мне сказать господину Нагарусу? Ничего. Заучка Ларис вдруг вышла вперед. Профессор, леди Ренваль, не рассказывайте ничего господину ректору. Мы все расскажем. Ларис, прошипел Тан, молчи. Я не хочу, чтобы меня исключили. — мотнула она головой. — А мы еще и употребляли горячительные напитки, что совсем нехорошо. Мне так стыдно, очень стыдно. Агиса дернула плечом, но промолчала. А я заметила, что девушка опустила глаза, явно стыдясь того, что они всем курсом сотворили. — Что вы сделали? — спросила, добавив жесткости в голос. — Ну, мы... Нам было скучно, а про королевский дворец ходит столько легенд, что мы решили поймать призрака. Я открыла рот, так и не найдя, что им ответить. Нет, это точно требует объяснений. Так, давайте сначала. Тан вздохнул, взлохматил волосы и тоскливо начал. Мы были в библиотеке, когда Зайт нашел книгу о привидениях, сборник легенд королевского дворца Ситары.